Приложение. Императрица Екатерина II. 1729-1796. Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает...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 В памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать. Царствование Екатерины Второй — это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются жизнью своих творцов. И время Екатерины Второй пережило ее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 И Екатерина II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия, тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического п р и ц е л а в противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы м н е н е боролись на ее могиле.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 Из екатерининских учреждений о н и действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий. Другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них не похожими ни по началам, ни по устройству. Наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их н а ч а л о были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи, воспитательных заведений б е с к о г о замененная потом другим планом народного образования, над которым работала комиссия народных училищ, Гуманные идеи о воспитании, усвоенные Екатериной и Бецким, пригодились и потом, при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины Второй, одни, как, например, мысль о б о с в о б о ж д е н и и крепостных крестьян, были осуществлены после нее, так как она и мечтала, и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась, а другие были упразднены с а м о й жизнью, как излишние, каковой была мысль о создании среднего рода людей, в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в наказе, и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания и общежития, или остались общими местами пригодными украшать досужие беседы взрослых людей или служить темами для школьных упражнений что касается нравов воспитанных влиятельными примерами и общим духом екатерининского времени то они вообще признаны неудовлетворительными хотя и пустили глубокие корни в обществе вопросы того времени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 Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время, оглянуться на свое прошлое, а не тревожить с т а р ы е м о г и л ы й среди похвальных слов и обличительных памфлетов, осторожно пройти к простым итогам давно окончившейся деятельности. Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старшие из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия, с о д н е я его окончания, живо помнят еще поздние отзвуки двух резких и непременно противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II, долго державшихся в обществе после нее. Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца, Блестящий век, покрывший Россию, бессмертной всесветной славой ее властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого, небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего Вселенную. Прислушиваясь к этим отзывкам, мы начинаем понимать, да нельзя приподнятый тон, изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины Второй, И читанного нами на школьной скамье исторического похвального слова Екатерине II Карамзина, смущавшие незрелую мысль выражения его о божественной кротости и добродетели, о священном духе монархии, эти сближения с божеством, казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали словолюбие, тщеславие и с а м о в л а с т и е Великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницей, а затем оставлялись в пренебрежении без надлежащего надзора и радения об их развитии и успехе. Вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, угнетения и разорения низших, общее ослабление России. Тщеславие д о в о д и л а Екатерину от природы умных женщин до умопомрачения, д е л о в ш е г о ее игрушкой в руках ловких и даже глупых листецов, умевших пользоваться ее слабостями, и она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра в глаза говорившего ей, что она «премудрее самого Господа Бога». Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха.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 Плачевное состояние, о коем токмо -то должно просить Бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было. Ну вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в путешествии Санкт-Петербурга в Москву 1790 года в главе с Паске с «Полесть» злая карикатура царствования Екатерины Второй. Здесь, особенно во второй, патетической части сна, где грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, разрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам с т р а н и ц ы прямовзоры, то есть истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века,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 когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Да и сам Карамзин в записке о древней и новой России, п р е д с т а в л е н н ы й императору Александру девятью годами позднее похвального слова а Рядом с блестящими сторонами царствования Екатерина отмечает и крупные пятна, порчу нравов в палатах и хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерина ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII веке, писанную около 1820 года по свежим преданиям, то и не упоминая о других менее компетентных суждениях, современных или позднейших, можно понять характерно разнообразный состав того, что мы назвали бы «противо Екатерининской о п п о з и ц и и И все же это были одинокие голоса, которые были слышны очень немногим, за исключением разве книги р а д и щ е г о раздавались шепотом про себя или в тесном кругу, и потому не могли расстаивать хорового суждения, так красноречиво выраженного в похвальном слове Карамзина. И это суждение не совсем понятно, и не столько по своему содержанию, сколько по своей Возбужденности по тому движению чувства и воображения, с которым оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный остывшей мыслью из обдуманных и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а горячее непосредственное впечатление еще живой действительности, долго не замиравшей и по смерти лица, которое было ее душой. Такое впечатление было небывалым явлением в нашей истории. Ни одно царствование, по крайней мере, в XVIII веке, даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Рамзин, конечно, выражал последний, наиболее обобщенный результат, высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда...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 Ни в простонародной массе незаметно такого общего весело умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине Второй. Слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю. А скоро именно в царствовании Екатерины Второй, п с л ы ш а л и с ь и резкие п р и ц а н и я его дела. Это впечатление, независимо от своей исторической верности, т о ч н о с т и с какой отражалась в нем действительность, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии. Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II нельзя причислить к спокойным и легким временам, о которых люди вспоминают с особенным удовольствием. Напротив, это было довольно тревожное и тяжелое для народа пора. Сравнительным спокойствием Россия пользовалась в первые пять лет царствования, если не считать серьезным нарушением спокойствия крестьянских бунтов, в которых по счету самой Екатерины в первый год царствования участвовало до 200 тысяч крестьян и против которых снаряжались настоящие военные экспедиции с пушками. Затем семилетний приступ внешних и внутренних тревог 1768-1774 годы, н а ч а в ш и й с я борьбой с польскими конфедератами, к которой вскоре присоединилась Первая Турецкая война, а внутри, между тем, чума, московский бунт и пугачевщина. Современники, например, князь Ищербатов, думали, что Первая Турецкая война обошлась России дороже какой-либо прежде бывшей войны. Из официальных источников известно, что только первые два года этой шестилетней войны стоили до 25 миллионов рублей, что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. к о г у л ь с к и й бой был выигран с 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой армии. Но в августе 1773 года Екатерина говорила в Совете, что с 1767 года в пять наборов собрано уже со всей империей для пополнения армии до 300 тысяч рекрутов. За миром в кучу к Кайнардже в 1774 году следовало д д в е н а а ц т 2 л е т н е е затишье во внешней политике. Это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха законобесия. как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения. Учреждены были комиссии народных училищ и судный банк, о б н а р о д о в а н ы устав благочиния, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ 1786 года и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 года открылся второй приступ тревог, не прекращавшейся до смерти Екатерины. Вторая турецкая война, тяжелая, не менее первой, и в одно время с нею война шведская. Две войны с Польшей, перед вторым и третьим ее разделом. Персидский поход, финансовый кризис, военные приготовления к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования 17 лет борьбы – внешней или внутренней, на 17 лет отдыха. Недаром преемник Екатерины в циркуляре, разосланном к европейским дворам по вступлению на престол, называл Россию единственной в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение. Значит, людям, пережившим сорока л е т и е С 1756 года, с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения. Правда, и результаты царствования были очень внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, все чаще оглядываясь на свою деятельность по мере ее развития. В 1781 году граф Безбородко представил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования. Оказалось, что устроено губернии по новому образцу 29, городов построено 144, конвенции и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа 123, итого...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 Армия со 162 тысяч человек усилена до 312 тысяч. Флот в 1757 году, состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 году считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов. Сумма государственных доходов, с 16 миллионов рублей поднялась до 69 миллионов, то есть увеличилась более чем в четверо. Успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2000. Успехи внешней торговли Балтийской в увеличении ввоза и вывоза с 9 миллионов до 44 миллионов рублей, Черноморской, Екатериной и созданной, С 390 тысяч в 1776 году до 1 миллиона 900 тысяч в 1796 году. Рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 миллионов рублей, тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 миллионов.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 Результаты царствования, как ни были они важны, могли давать себя чувствовать медленно, по мере своего обнаружения, ощутительнее младшим поколениям, воспринимавшим уже сложившееся впечатление царствования, чем старшим, в которых оно складывалось. Во всяком случае, эти результаты могли скорее питать, чем зародить это впечатление. Сами по себе они могли вызвать удивление, д а ж е благоговение, какое питали к Петру Первому, но невосторженное обаяние. В памяти людей, сто лет назад оплакивавших смерть Екатерины, прежде всего выступали из прожитой дали явления, особенно сильно поразившие в свое время их воображение чувства — Ларга, к о г у л ч е с м о Рымник и победные празднества, слезы, пролитые при чтении наказа, комиссия 1767 года, торжественное собрание речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, на которых в десятках дворцовых комнат толпилось 8540 масок, п у т е ш е с т в и е императрицы в Крым, со встречавшими ее на пути иллюминациями на пятьдесят верст в окружности, с волшебными дворцами и садами в одну ночь созданными. Не одни таврические сады, но и целые Новороссии вырастали из-под земли, целые флоты всплывали из-под неведомых черноморских волн в немногие годы. Монархия повелела, и глаз ее, как лира, Амфеонова творит новые грады, если не великолепим, то своей пользу украшенные. Карамзин. Недаром Екатерининская Россия некоторым иностранцам-современникам представлялась волшебной страной. Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро двигавшуюся ослепительную панораму, собирали р а с с е я н ы е ощущения.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 отрывались от этих вседневных, печально привычных явлений своего быта и пытались обыкновенно по поводу смерти Екатерины бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении. Их мысль как бы невольно, с незамечаемой ею последовательностью, переносилась в другой, высший порядок представлений, и тогда они начинали говорить о всесветной славе Екатерины.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 Если это так, то Екатерине пришлось испытать п р и я т н ы е и п о ч е т н ы е н е у д о б с т в а какое испытывает хороший преподаватель, который чем успешнее преподает, тем более усиливает требовательность учеников и помогает им замечать еще непобежденные недостатки своего преподавания. Впечатление совместное дело обеих сторон и источника влияния и среды его воспринимающей. Победа и торжества, законы и учреждения, блеском к о т о р ы й была окружена Екатерина, конечно, должны были сильно действовать на умы. Но в этом окружении сама власть принимала позу, в какую она не ставилась прежде, являлась перед обществом с д р у г о й физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. Эта новая постановка власти усиливала и действие самой ее обстановки, создавала настроение, без которого все эти победы и торжества, законы и учреждения ее не произвели бы на общество такого сильного впечатления. С этой стороны впечатление царствования Екатерины – очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка. Некоторые свойства характера Екатерины в т